Глава 5 «Серьезно? Опять? Вы что там, все необучаемые землеройки? Вы, конечно же, не знаете, кто на самом деле я такой, но попытаться забраться к архитектору в жилище, которое он построил и обустроил собственными руками? Ну, это явные кандидаты на премию Дарвина». Я проснулся от того, что кто-то снова шуршал у меня в замочной скважине хотя кое в чем я ошибся. Это не тупица, управляющий барона Игнатова. Это какие-то совершенно другие люди. В принципе, я пока еще ничего не слышал о втором соседе, графе Родионове. Возможно, это его люди вступили в игру. Я стоял на втором этаже и, в щелку из-под штор, пытался разглядеть, кто ко мне явился. Жалко, что у меня нет моего теневого зрения» навыка, который я развил в прошлом мире. С ним в мельчайших деталях можно было разглядеть людей при любом освещении, а при достаточной его прокачке любая преграда не являлась проблемой. Удобно было также оценивать далеко стоящего перед тобой человека по сиянию ауры в теневом мире. Вдвойне обидно, что сейчас я попал в мир, который явно заинтересовал теневой план. И этот навык мне бы очень пригодился. С другой стороны, я знаю, как его восстановить, но для этого мне нужно много энергии. Очень много. Решим это немножко по-другому. Окружающие фонари не горели. Похоже, в них прямо сейчас были разбиты лампочки. Зачем могу земле лампочка? Электричество-то там еще осталось». Я немного изменил свойства и расположение медного провода, идущего к остаткам лампы. Внезапно стоящие под моим домом два фонаря ярко засияли спиралью, разогретой до белого коленя пустых патронов. Это явно не понравилось стоящим здесь неудачливым взломщикам. Они засуетились, кто-то забежал за угол, кто-то спрятался в тень. Один из них, одаренный, похоже, решил, что это он накосячил. Он пытался погасить мои металлические светильники, но безрезультатно. Впрочем, они мне уже не нужны. Я сам прекратил магические манипуляции, и снова наступила тьма. За это время я успел подсчитать вторженцев. Пять человек, причем четверо из них одаренные, а два из одаренных достаточно сильные одаренные. Подозреваю, что буквально совсем скоро они поймут, что с дверным замком им не справиться, и предпримут более кардинальные меры. Я босиком спустился по лестнице, про себя улыбнувшись, что шутка про скрип половиц — это не про меня. Каменные лестницы не скрипят. «Господин!» — послышался шепот. Конечно же, Боря проснулся. Он сейчас стоял в одних семейных трусах и со своим устрашающим дробовиком, ожидая приказов. «Ты что, с этой дурой спишь?» «Ну, типа того!» — почему-то смутился он. «Я знаю, кто за дверью». «Вот как? И кто же?» «Наемники. Их командира я тоже знаю. Звал меня к себе». «А чего не пошел?» — поинтересовался я с интересом. «Да потому что делишки у него были темные. А я в этом участвовать не хотел», — ответил он. «Молодец, Боря. Горжусь тобой. А как его потенциал?» «Ну, Рогов — неплохой щитовик с большим армейским опытом. В ближнем бою он никакой, Но щитовику и не нужен ближний бой. Зато он с огнестрелом научился отлично обращаться. «Ага. Ещё что-то?» Про себя я подумал, что огнестрел — это не проблема. но ну, щиты?» Не видел я в своей жизни таких щитов, которые невозможно продавить. Всё зависело от энтузиазма тех, кто пытался это сделать, и доступного количества энергии у того, кто эти самые щиты ставил. «Помощник у него физик», Вот он хорош. Профессионально управляется с кинжалами. Я бы его к себе близко не подпускал. А остальные? Остальных не знаю. Так, отребье какой то Ладно. Судя по тому, что за дверью наступила тишина, наступил тот самый момент, когда вторженцы поняли, что они что-то делают не так, и решили поменять свой план. Легкий шелест ног и крыльцо опустело. А на двери оказался прикрепленный кусок пластиковой взрывчатки, с свокнутым в него детонатором. «У детонатора же есть металлическая часть?» «Есть. Фокус-покус, и вот уже нету. И взрываться там нечему». Снова какие-то приглушенные звуки. Кто-то тыкает пальцем в кнопку дистанционного взрывателя. «Конечно же, ничего не взрывается». «Может, нападем первыми?» «Я думаю, что фактор неожиданности должен дать нам небольшое преимущество», — подал умную мысль Боря. «Да, Борис», — протянул я. «Без обид. Я прочитал твое личное дело, а я еще удивлялся, почему ты до пенсии в сержантах проходил. А тут вот оно что. Оказывается, ты у нас мастер тактики и стратегии». «Можно подумать». В полумраке я увидел, как Боря обиженно нахмурился. «Да ладно, шучу я». В твоем предложении есть определенный смысл, вот только прямо в нашей ситуации это плохая идея. Пускай они пытаются зайти, а им это будет сделать, ой, как сложно. В общем, следующие несколько минут мы с удовольствием наблюдали, как они ставили сначала один взрыватель, потом второй, и все с одинаковым результатом. Они разваливались на атомы. В итоге они пошли ва-банк. Прилепив еще один параллепипед пластика, Они отошли в сторону, а затем на крыльцо прикатилась обычная лимонка, уже без кольца. Конечно, взрыватель у нее тоже отказался взрываться. Судя по повышенному тону, походу у этих ребят заканчивалось терпение. И вот тут они меня, можно сказать, удивили. Один из торженцев сформировал на ладони огненный шар и швырнул его в дверь. Огненный шар был так себе, похож на детскую игрушку, Это говорило о том, что я одаренный так себе. Но для детонации пластика этого хватило. Бахнуло знатно. С радостными воплями в торженцы бросились внутрь, но в образовавшемся дыме и пыли они чуть было не врезались башкой в дверь. «Да-да! Я же говорил, что при производстве входной двери я постарался повторить, хоть и не в полной точности, но бронебойный сплав из моей прошлой жизни» который даже высшие маги не всегда могли пробить. «Что тут местная взрывчатка?» Однако кое-чего не рассчитал. Дверь вместе с косяками выдержала, а вот стены я не укрепил. Прямо сейчас, с левой стороны, там, где раньше были петли, образовалась небольшая дырка, подходящая, чтобы туда пролез человек. «Ну, эти тупицы туда и полезли!» «Боря!» – положил я руку ему на дробовик, увидев, что он готовится стрелять. «Вот сейчас ничему не удивляйся! Это наши!» Я призывно свистнул. Из подвала с радостными воплями выскочили глиняная башка и железяка. «Яйки, клац-клац!» — закричал свой боевой клич железяка. Следующим криком был крик того самого слабого одаренного огня, до которого железяка добежал и использовал свою угрозу. Судя по всему, вторженцы имели какой-никакой боевой опыт, поэтому они, по крайней мере, успели не полезли внутрь за первым страдальцем однако похоже они также не испытывали к нему никаких добрых чувств потому что в дырку прилетели одна за другой четыре гранаты которые должны были гарантированно прибить их покалеченного друга гранаты весело попрыгали по моему каменному полу откатились к стеночке но и остались там лежать непригодные к дальнейшему использованию поняв что их инкогнита раскрыта Снаружи уже ругались трехэтажным матом, даже не стараясь приглушить голоса. Некоторые услышанные фразы я решил запомнить. Кто знает, может, я все-таки валюсь в местное высшее общество. И, учитывая манеру их общения, мне надо разговаривать с ними на одном языке. Тем не менее, они не отступали. В дырке появилось несколько стволов. «Клац-клац!» «Нет, на этот раз это не был боевой клич железяки». Это заклацали их курьки, которые безуспешно пытались ударить по капсулю, но не попадали, просто из-за того, что их покорюжило. «Да что же там такое, мать его, внутри?» — послышался резкий мужской голос. Вот тут уже я решил вступить в беседу. «А ты зайди внутрь и посмотри собственными глазами». «Вавилонский — это ты!» «Ну да, Вавилонский — это я», — засмеялся я. «Выходи с поднятыми руками, и ты не пострадаешь, обещаю». «Мы тебе ничего не сделаем!» «А зачем мне выходить?» – искренне удивился я. «Заходите внутрь. Правда, вы при этом пострадаете, но такая у вас работа». Снаружи снова нецензурно выругались, и тут в щель полез следующий человек. «Клац-клац!» – возрадовался железяка, бросившись на пару с глиняной башкой в бой. Вот только как они не пытались, они не могли дотронуться до человека – На каком-то небольшом расстоянии от него их клинки останавливались, как будто упираясь во что-то невидимое. «Что там, Жора?» – раздался крик снаружи. «Не знаю, тут какие-то мелкие твари!» Он пытался пнуть ногами железяку и глиняную башку, однако те уворачивались и с упорством, свойственным лишь големом, пытались дотянуться до его тела. «Не такие они и мелкие!» – рассмеялся я и вышел из тени лестницы. Рядом со мной образовался угрюмый Борис в семейных трусах и с голым волосатым торсом. «Ну-ка, как ишь крикнул я мелким и отдал приказ Боре. «А вот теперь жахни по нему!» «Ну, Боря и жахнул. Аж в ушах у меня зазвенело. Ружье было очень громким. Вражину откинуло и шарахнуло об стену. Что характерно, щит у него сдержался. «Ну-ка, Боря, шарахни второй раз!» Если я что-то знал о щитовиках кто знал, что даже в тот момент, когда они прикрывают кого-то другого, то тратят свои силы. А если твоя стила тратится на кого-то другого, то в один прекрасный момент может случиться так, что тебе не хватит сил на свою собственную защиту. Обычно это работало. Сработало и в этот раз. Очевидно, охреневший от ручной артиллерии Бориса Мак решил убрать щит со своего бойца, дабы сберечь энергию для себя. Поэтому после второго залпа человека разорвало буквально на куски. «Годная штука!» – похвалил я Бориса. «Могу шмальнуть еще в дырку?» – довольный моей похвалой улыбнулся Борис. «Не, в дырку не надо. Вдруг не попадешь. Патроны, так понимаю, дорогие?» «Хэнтемейдные. В смысле, крафтовые?» – Боря немножко смутился. «Блин, ну как это на нашем... Короче, самых сделал из магических ингредиентов.» о «Так ты у нас еще немножко оружейник. Молодец, Борис. Возьму у тебя пару курсов. А то, как ты понимаешь, с огнестрельным оружием я не очень дружу». «Да я уже это понял. Удивительно, чему вас в роду учили?» «Можно я, Боря, не буду говорить, чему нас в роду учили?» – скривился я, вспомнив список современных художников Европы, а также очередность подачи блюд при посещении поместья особой императорской крови. «Выходи, Вавилонский, хуже будет!» Снова раздалось снаружи. Кажется, они в тупике. «На самом деле, хуже становится только вам. А мне тут прикольно. Кстати, я буду кофе делать. Вам заварить?» Опять раздалось неразборчивое рычание, смешанное с отборными матами. «Вокруг вообще-то люди живут, а еще дети. Вы их плохому научите», — укоряющий сказал я гостям. Они оказались непонимающими, и очередные маты посыпались с той стороны. Но никто из оставшейся четверки внутрь не зашел. «Долго будете сиськи мять?» — решил подстегнуть я врагов. «Заходите уже или уходите. Я сегодня добрый, так и быть, отпущу вас. Ты же Рогов. Я тогда попозже сам тебя найду. Пообщаемся». Сказал я это намеренно, ожидая определенной реакции, и добился ее. Рогов понимал, Беря на меня заказ, я уверен, что он действует не по собственной инициативе, так как я его знать не знал, что он сейчас покусился на жизнь и здоровье аристократа. Даже в заштатном Лихтенштейне закон частично соблюдается. Я вполне мог бы засадить его в тюрьму. Ну или сделать проще – убить его. И меня, скорее всего, оправдали. В общем, у него был выбор – попытаться захватить меня сейчас или отложить на потом – дав мне время подготовиться. Как и сказал, Рогов, может, и был скотиной, но достаточно опытной скотиной. Из двух зол он выбрал меньшее, и в дырку снова полез очередной человек. «Фас!» — крикнул я своим големом. Они бросились вперед, размахивая своими руками кинжалами. Они снова не добились результата, вот только на этот раз по другой причине. Клинки их почти достигали до цели — Иногда даже цепляли бронежилет врага. Вот только в данном моменте я видел, что на одаренном накинут его собственный силовой доспех. «Тот самый физик?» — уточнил его Бориса. «Он!» — сказал Боря. Одаренный был хороший быстр. Быстро проскользнув внутрь, он перекатом ушел от моих големов и одним стремительным прыжком прыгнул в мою сторону. Я оценил его красоту действий. В принципе, приземлиться он должен был между нами. Клинком в левой руке он должен был убить Бориса, а второй кинжал с развернутой рукоятью в мою сторону, скорее всего, должен был вырубить меня. Ну, что тут сказать? Он не долетел. Копья вылетели из незаметных пазов из потолка и перегвоздили его к полу, как букашку в альбоме у энтомолога. Надо сказать, что щит выдержал первых три касания — Копья скользили и ушли в сторону. Но дело в том, что я не поскупился, и вылетело 12 копий. Ну кто молодец? Теодор молодец! Четыре из двенадцати копий пробили противника насквозь. Он был одаренным, поэтому пока не сдох. Но сил у него теперь хватит только лежать и орать от боли. Это должна была быть массированная атака. Враги должны были заходить внутрь один за другим, Вот только первый должен был отвлечь внимание, а второй страховать. Но второй, уже наполовину залезший внутрь, увидел страшную картину. Прибитва к полу одаренного и услышал его страшный крик. Почему-то он резко передумал заходить внутрь и попытался вылезти обратно, но не тут-то было. Железяка повис у него на ноге, а глиняная башка тыкал клинками, куда ни попадя. Одаренный от боли тоже заорал. «Гаси!» Дал приказ я Бори. «Ну, мелкие!» — он кивнул на големов. «Не ссы, гаси!» — повторил я. Боря выстрелил. Одаренного, точнее то, что от него осталось, вынесло на улицу, словно ветром сдуло. Ну, у железяки погнулся череп, а глиняный башки отсределило руку. «Круто!» — закричал радостный маленький голосок. И я с удивлением понял, что это заговорил мой глиняный питомец. «Извини, командир, я предупреждал», — смущенно сказал Борис. «Да ладно, Боря, все норм. Смотри, глиняная башка заговорил». Боря все еще, походу, был в шоке от этих маленьких моих големов и не совсем понимал, в чем дело. В итоге я просто хлопнул его по плечу и сказал. «Ладно, все в порядке». Снаружи оставалось два врага. Сам Рогов и его последний боец, неодаренный, судя по всему. Бойцу очень хотелось убежать, но он боялся своего господина. «На выход, Борис Батькович!» — хмыкнул я. И по моему приказу массивная решетка, что закрывала большое окно первого этажа, отцепилась с верхней части и упала на спрятавшегося под подоконником щитовика, уйдя в землю и образовав своего рода клетку-тюрьму. «Пошли, прикроешь меня!» «Тупица! Помоги мне вылезти!» послышалось сбоку. Последний боец доблестно пытался разогнуть прутья, но хрен бы там он угадал. Каждая из них была с палец толщиной. Да и не всякому одаренному тоже справиться. По крайней мере, Рогову не удалось. По моему мысленному желанию замок открылся, и дверь распахнулась, как ни в чем не бывало. «Кыш!» — рявкнул я на простолюдина, который с большим удовольствием рванул отсюда. Хотя... «Свидетели мне ни к чему», — подумал я. И одинокая Арматурина из вновь образовавшегося строительного мусора моих соседей, как копье, догнала и воткнулась между лопатками убегающего. «Не я такой! Жизнь такая!» — зачем-то сказал я вслух, чувствуя легкое сожаление. В конце концов, они пришли меня убить. Но в первый раз в этом мире у меня возникла жалость к людям, что были слабее меня, а главное — тупее потому что они решили, что могут причинить мне вред. В такие моменты я чувствовал себя своеобразным санитаром леса, освобождал человечество от поколения тупых, чтобы они дальше не размножались. Я подошел к Рогову и сел перед ним на корточке. Пока к нему шел, он вытащил целых три пистолета, ну, кроме тех, которые у него не работали, один из-за пазухи, Второй за пояса и третий – маленький дамский сапога. Конечно же, ничего из них не выстрелило. Рогов в отчаянии метнул в меня нож, но получилось так себе. В момент пролета между прутьями клетки я их намагнитил, поэтому нож примагнитился к пруту и упал на землю. «Кто ты такой, черт подери?» – заорал Рогов. «Я-то? Так я вроде и представился. Теодор Вавилонский». «А вот что тебя привело в мое милое жилище?» «Да пошел ты!» – начал он. «Блин, как я этого не люблю! Как в дешевых фильмах!» «Все вы заговорите, только для этого нужно приложить дополнительные усилия». «Ну, я и приложил». Моя импровизированная клетка начала сжиматься, упершись в щиты щитовика. Я добавил напряжение. Рогов держал щит. Я решил, что трачу слишком много энергии. «Так мы до утра будем возиться. Боря Шмальника!» «С большим удовольствием!» — сказал он, нажимая на курок. Громкий выстрел и раздался вуполь Рогова. Нет, пока нет боли. Щит у него еще стоял, но от выстрела его энергии явно просела. «Не стреляйте! Не стреляйте! Я все скажу!» «Ну вот! Все всегда все говорят!» Улыбнулся я, подтверждая свои мысли. «Кто тебя нанял?» «Ваши родители». «Что хотят?» «На всякий случай спросил я, хотя и так знаю». «Чтобы вас вернули. Мы вернули». «То есть они уже знают?» Утвердительно спросил я. «Да, мы продали эту информацию». «Хорошо», сказал я. «Мы не хотели навредить твоему здоровью. Мы хотели просто передать тебя живым». «Ага». «Когда кидали гранаты внутрь, тоже не хотели навредить?» Погрозил ему пальчиком. «Ай-яй-яй! Кто-то у нас врунишка!» «Я заплачу! Только отпустите меня живым!» Я повернулся к Боре. Вдали уже выла полицейская сирена. При том, что никого из соседей не было видно во дворе. Все они явно пытались разглядеть в темноте, что у нас происходит. Один умник даже решил включить фонарик, который я тут же погасил. Не надо мне лишних глаз. Но времени до приезда полиции оставалось совсем немного. «Смотри, Боря, у нас моральная дилемма. Что я могу сделать? Могу просто отпустить его. Это не вариант. Могу взять у него деньги и отпустить его. Это тоже не вариант, ведь он хотел меня убить. Есть еще один вариант. Взять у него деньги и убить. Этот вариант мне нравится больше. Ну и последний, просто его убить». Ты бы какой выбрал, Борис? — Четвертый, — буркнул Боря. — Молодец. Честь у тебя присутствует. Но есть еще и пятый вариант, — широко улыбнулся я. — Это какой? — спросил Боря. — Следи за пальцами. — Убить, — сказал я. И в этот раз из стены дома вырвались прутья, пробив остатки щитов одаренного, не оставив ему ни малейшего шанса. А уж после этого постараться ограбить. Я протянул руку и двумя пальцами вытащил у него из кармана телефон и бумажник. «Так мы не пойдем на компромисс с собственной совестью. Не факт, что у нас получится. Но, с другой стороны, не мы первые начали». Мои големчики уже бегали и собирали все самое ценное с трупов, таща лут внутрь дома. Глиняной башке было не очень удобно с одной рукой, зато он бегал, повизгивая от восторга. «Класс! Класс! Класс! Класс!» — слышалось от болванчика. Ну, чем бы дитя не тешилась, лишь бы не плакала. «У меня к тебе две просьбы, Боря». «Да, конечно, командир». Боря смотрел на меня новыми глазами. Видно, что старый вояка впечатлился тем, как я быстро разобрался с сильными врагами. «Первое. Молодец. Не будешь же ты полицию встречать в трусах?» «А, да, конечно. Сейчас схожу». «Погоди, второй вопрос. Ты давно здесь живешь, знаешь, как с ними общаться». «Мне нужно волноваться? Или уже искать адвоката?» «Думаю, что нет», — покачал головой Борис. «Они сами вошли в ваш дом, а жилище священно. Вот только вам мой совет...» «Что?» «Уберите эту клетку и не показывайте им, как вы их называли, големов». «Ну, это само собой». По мановению моей руки Кольев втянулись в стену, и решётка разогнулась сбросила с себя капли крови и встала на место. «Хм...» Я задумчиво посмотрел на сломанный и пронзенный труп. «Если нас спросят, чем мы его так что ответим?» «Да зрелище так себя согласился Боря. «О, идея!» Он передернул затвор и, прежде чем я успел что-то сказать, нажал на курок. Тело Рогова разнесло на кусочки. «Фу ты, блин!» Сказал я, выплевывая то ли кусок мяса, то ли кусок кишки. «Предупреждать же надо!» «Извините, но теперь его точно не опознают». «Его-то не опознают! Но тебе теперь мало того, что надо переодеться, так еще и помыться. Давай бегом!» Кивнул я на моего энтузиаста отметив галочкой в голове, что за ним нужно приглядывать. Мужчина он старательный и сделал все правильно. Вот только надо было предупреждать, я хотя бы в сторону отошел. Но он был прав». Таким образом вопрос был кардинально решен. Внутри дома вдруг раздался еще один выстрел и радостный крик Бори. «Физика я тоже подготовил к осмотру, только это, я тут все заляпал». «Ну, Боря, твою мать!» – изобразил я фейлспалм.